Три. Я взял девчонку за руку, и мы оставили жюли караулить алиби Терезы в нашей скабиной лавке. Дежурившие у дома ищейки в штатском свернули свои газеты, и Бельвиль, засуетившись, вновь двинулся за нами. — Это у дедушки, — пояснила Лейла, шугая голубей. — В его погребке. Я всегда с подозрением относился к приглашениям в погребок ресторана Кутубе. «Вечер добрый, сынок. Как дела?» Старина Амар протирал тряпкой стойку бара. «Хорошо, Амар. А у тебя?» Его улыбка едва пробивалась сквозь дым, растелавшийся от стоящих на столах карьянов. «Благодарение Аллаху! Хорошо, малыш, хорошо!» Главное, как можно дольше создавать видимость разговора. Погребок ресторанчика Кутубе... Место, где царит чёрная правда. «А как Ясмина?» Вокруг громко гремели костяшки домино. Воздух пах мёдом и анисом. «И у неё всё хорошо, малыш. Она тебя благословляет». Потом, видя, что я опять собираюсь открыть рот, «это в подвале». И я закрыл его, то есть рот. Понимающий кивнул. Амар прав, дело срочное. Я прошел за стойку. Он поднял крышку подвала, и я нырнул за правдой. Сегодня я могу утверждать с абсолютной уверенностью. Правда ни на что не похожа. Во всяком случае, та правда, что продемонстрировал мне в тот день Хадуш. На эту правду, зажатую среди полок, из гнезд которых торчали горлышки винных бутылок, правду, распластанную на груди битого стекла, невозможно было смотреть. «Не волнуйся, Бен. У него еще осталось достаточно зубов, чтобы сделать заявление в полиции, и пальцев, чтобы его подписать». «Сто раз, черт вас возьми! У меня хватило дыхание лишь на то, чтобы выдавить из себя два слова. Кто это?» Хадуш, Мой и Симон выглядели усталыми шахтерами, только что покинувшими шахту. Тяжело опираясь на кирки, у каждого в руке было по кирке. Они окружали правду со всех сторон. Твердый орешек. Мы его слегка смягчили. На это потребовалась целая ночь, но он стал гораздо мягче. Кто же это? Бог ты мой. Симон присел на корточки. Сейчас ты скажешь Бенджамену, кто ты, откуда взялся и что натворил? Симон улыбался. Улыбаясь, он обнажал передние зубы, где между рисами зияла огромная черная дыра — зубы пророка, отчего его лицо приобретало невинное выражение. «Ты расскажешь ему все. Договорились?» Правда кивнула тем, что обычно называется головой. «И ничего не пропускай. Мы тоже слушаем. Не забывай. Как тебя зовут?» Губы, смахивающие скорее на воздушные камеры, надули несколько розоватых пузырей, но я так и не разобрал произнесенного имени. «Тяо Банк», — перевел Мо. «Китаец, уроженец Кантона, который завербовал Терезу», — напомнил Хадуш. «Проклятая душа Мари Кольбера. Муж Зибы, если тебе так больше нравится. Влюблённый лакей. Тяо Банк и Зиба». Триста из изольда китайского происхождения. Схватываешь? Я схватывал. Мы отыскали его в баре Маджонг. Он там в закрытом зале прожигал жизнь. С помощью долларов. Откуда у тебя появились доллары? Вежливо поинтересовался Симону у Тяобанга. Скажи, Бенджамену, откуда у тебя взялись доллары? Воздушные камеры опять забулькали. «От Робер перевел Симон. «И за что он тебе заплатил?» «Чтобы убрать Терезу». Это соответствовало тем сведениям, что мы получили от Жервезы. Мари Кольбер поручил Тяо Бангу завербовать Терезу, а потом, в нужный момент, и ее убрать. Из всех орудий убийства Тяо Банг предпочел огонь. Достаточно было лишь подкараулить, когда Тереза войдет в автоприцеп». Все подумают, что это был несчастный случай, решив, что взорвался газовый баллон. Да только вышла ошибка. Когда Тяо Банк увидел, что Тереза вошла в свое святилище, он тотчас же побежал за женушкой Зибой, чтобы та занесла в автоприцеп бомбу, спрятанную в корзине под миской клейкого риса. Однако тем временем Тереза успела уйти со своими пожитками, и Зиба вошла уже в пустой автоприцеп. «Ты ведь не знал, что автоприцеп был пуст, а?» «Да», — еле кивнул Тяо Банк. «Он думал, что Тереза все еще там». «И ты рванул бомбу с дистанционным управлением?» «Да, для этого у него имелся такой маленький пультик». «Короче говоря, одним ударом ты захотел убить двух зайцев». «Короче говоря, Тяо Банк это и замышлял». Убрать Терезу он должен был по условиям контракта, а покончить с Зибой его подталкивала ненависть. Тяо Банк по-настоящему ревновал жену. Зиба просто с ума его сводила. В том была часть изначальной правды. «Человеческий фактор», — прокомментировал Хадуш. «Игра слов. Французское слово ле facteur» имеет значение «фактор» и «почтальон». «А точнее, парень из почтового отделения», — пояснил Мо. Тяо подозревал, что его подруга жизни водит шашни с почтальоном с улицы Рампоно. Тяо, я верно говорю? Тяо Банк подтвердил, что верно. Молчание. Ну ладно, одна проблема решена. Подозрение в поджоге с Терезы снято, личность погибшей во время пожара установлена. Это уже кое-что. Шум ресторана Кутубия проникал к нам через динамик интерфона. Хадуш не терял связи с тем, что происходило наверху. Мы отчетливо слышали, как ругаются за столами игроки в домино, а клиенты делают заказы. «И еще один кускус с мергезом, пропищал старый Семель. Как в театре, улыбнулся Хадуш. Кулисы слушают зал. Здесь у нас своя комеди францез.